Но для этого есть другие пути. Это чувствуется в воздухе, это чувствуется сердцем. Не говорю уже о тех подводных течениях, которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны для всякого непредупрежденного человека, взгляни на общество в тесном смысле. «Все разнообразнейшие партии мира интеллигенции, столь враждебные прежде, все слились в одно. Всякая рознь кончилась. Все общественные органы говорят одно и одно. Все почувствовали стихийную силу, которая захватила их и несет в одном направлении». «Да, это газеты все одно говорят», — сказал князь. «Это правда». «Да уж...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 «Еще другое можно сказать», — сказал князь. «Вот у меня зитек Степан Аркадич. вы его знаете. Он теперь получает место члена от комитета комиссии и еще что-то, я не помню». «Только делать там нечего. Что ж, Долли, это не секрет, а восемь тысяч жалованье. Попробуйте, спросите у него, полезна ли его служба. Он вам докажет, что самое нужное».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 «Я не вижу, чтобы это была шутка. Это...» — начал было Левин, но Сергей Иванович перебил его. «Каждый член общества признан делать свойственное ему дело», — сказал он. «И люди мысли исполняют свое дело, выражая общественное мнение».